Любимый цвет периловый. Любимое животное океанский бокуглаз. Нет, все не то. Задаю не те вопросы. Девочковая анкета какая-то. Понимаешь, это конкурс не про тебя, а про сериал. Нужно что-то, как Лиз говорила, такое, что каждый может угадать, посмотрев всего пару серий. Зачем спрашивать, если можно открыть Википедию? Но это же просто викторина. Такое не обязательно что легко можно убрать, как мой фанфик со страницы сообщества. Всего неделю назад я лежала на пушистом ковре у Сирил. Мы дурачились, ели сырное печенье, я зачитывала вопросы из викторин, она угадывала. А в чате мы с Лис на серьезных щах спорили, какие лучше. Сегодня Кайла запостила фотки с строительством Меги. краской они прикладывают ладони к простыне, оставляя автографы на своем творении. Мэгги все еще похожа на рыбу-переростка, но краска вдохнула в нее жизнь. Моей ладони там нет и никогда не будет. Это как обратный отсчёт, сколько осталось до тех пор, когда меня забудут, словно и не было Следующая история с эти. Пришли заказанные одинаковые синие кардиганы. И Джей Джей эта форма тоже идет Они с эти стоят рядом, обнявшись. Я лайкаю фотку и комментирую. Надеюсь, вы не весь магаз грабанули. Мне оставили. Только так я теперь могу напоминать о своем существовании. Никто не лайкнул мой коммент. Пока. Я поворачиваюсь. Ты лежишь на кровати рядом. Только руку протяни. Но я не протягиваю. Если можно было бы вот так просто. Ты приходишь за мной и всё. Не все так просто. Когда я буду готова? Когда пробегу 10 километров? Когда по алгебре и геометрии пятерки за год получу? Когда пойму серию без субтитров целиком, насколько лучше я должна стать для тебя? Не лучше. Это не объяснить. Хорошо, опишу, как я это понимаю. Я должна быть готова к твоему прибытию. Это ведь не просто так. Наша мысленная связь должна однажды привести к единственному варианту нашей личной встречи. Что нужно сделать, чтобы ты пришла в реале? Слезы в моих глазах мешают разглядеть тебя, но я чувствую твое присутствие, твое молчание, а потом ты сама поймешь. Киваю, размазывая влагу по подушке. Ты никогда не говорила со мной так прямо. И я хватаю за эту возможность, понимаю, сначала все должно закончиться. Меня ничего не должно связывать. Ты не понимаешь, как это навсегда. Когда все кончится, ты придешь — Я всегда была здесь. Этого достаточно. Надежда зародилась. Это не то же самое, что уйти из дома. Тогда мне нужно будет придумывать, как обходить препятствия этого мира. Но если меня заберешь ты, знаю, это сумасшествие, но на секундочку. Давай представим, что нет. Тогда препятствий не будет. Это будет другой уровень существования, где возможно все. и ты больше не будешь одна. Ты исчезаешь, подумать там, где наши мысли не встретятся. Твой силуэт принимает контур подушки и одеяла, и я обнимаю их вместо тебя. Случайно задеваю пальцем экран, и под фотографией высвечивается мой комментарий. По-прежнему ни одного лайка.